Глава 33 Две тысячи двести тридцатый год от Великого Исхода, ночь на первый день месяца Лебедя, святой город Кантиска. — Что-то случилось? — Думаю, что да. В глазах им застыла безнадежность. — Разве ты сам не чувствуешь? — Ну, мне кажется, что к утру разразится гроза. — Гроза? — Ну да, ощущение довольно похожее, но это не гроза, Эриано. Это, если мы ничего не предпримем, гибель Тарры. Рене ничего не ответил, ожидал продолжения. «Боюсь, крепость придется сдать, угадуя, что-то произошло, и он призвал на подмогу своего демона. Мы ошиблись, думая, что он попробует победить обычным или почти обычным путем. Кого на нас спустят, неужто самого оленя? Но ведь что-то наверняка можно сделать, или он непобедим? Трудно сказать». Эмзар пожал плечами. «Защитники города отважны, а сама Кантиска стоит на любопытном месте. Здесь веками молились то одним богам, то другим, и истины города исполнились силы. Взять их непросто, да и у нас в запасе есть кое-что». «Тогда я совсем уже ничего не понимаю». «Я тоже». Эльф попробовал улыбнуться. «Вернее, не понимаю причин происходящего, а вот последствия считываются без труда». — Ты сам мне рассказывал, как от берега отхлынуло море, и ты понял, что оно вернется и остановится, лишь дойдя до гор. Сейчас отхлынуло другое море. — Но ведь даже с морем можно бороться. — Да, — кивнул Эмзар, — и если не будет другого выхода, мы попробуем. Возможно, вновь объявится тот, кто за Явеллой избрал тебя своим мечом. Тебя это, скорее всего, убьет, но тогда у нас появится шанс остановить потоп. — Тогда моего согласия никто не спрашивал, — адмирал пожал плечами, — но я готов его дать. Еще же почему ты заговорил о сдаче. Когда пущенный вход — сильное заклятие, их всегда можно отследить. Мы с Клэром уверены, годой и бледные пустили в ход все, что им подвластно. Как я понимаю, создается фантом Ройгу». с помощью которого они хотят вломиться в город. Возможно, этот безумец, объявивший себя главой церкви, хочет выдать его за знамение собственной святости. Ведь, если я не ошибаюсь, какая-то из ваших святых часто изображается с оленем. — Да, святая Циала, — кивнул Рене. — Ты прав, явление оленя потрясет многих, но защитники города убеждены, что с ними святой Расти. так что все не так уж и безнадежно. Особенно, если мы сдержим фантом. Или я что-то упустил? Упустили прежде всего они. То ли в их заклинания вкралась ошибка, как-никак ничего подобного не делали тысячи лет, то ли кто-то очень тонко и умело подправил заклятие, и теперь оно направлено не против стен Кантиски и рассудка его защитников, а на разрушение великого барьера. Что это значит? Нас учили, что великий барьер появился много раньше всего сущего, тогда же, когда свет был отделен от тьмы, и что его суть познать невозможно. Но если его проломить или обойти, в мир ворвется нечто, несовместимое с самим его существованием. Так ли это, никто не знает. Проверять это утверждение, хвала великому лебедю, еще не приходилось. Вы, люди, привыкли относить к запретной магии все, что не укладывается в кодекс циалы. Но это лишь отзвук древнего великого запрета, наложенного на те области знания, овладев которыми безумец или глупец мог преодолеть барьер. «Ты допускаешь?» «Я не допускаю, я уверен. Михай, думая, что ударит по-контиске, ударит по барьеру, и никто не знает, к чему это приведет. «Значит, нужно сдаваться, хотя смерть — это только смерть, жизнь под игом бледных много хуже». Для тебя, для меня, но не для звезд, деревьев и птиц, которые знать не знают о наших терзаниях. Но я не думаю, что нам оставят жизнь, мы слишком опасны. Сегодня мы сдадимся, а завтра годой переругается с бледными, замахнется на идокону или атев и все равно пустит в ход оленя. Ты ошибаешься, уж не знаю, к счастью или нет. Нам нужно пережить лишь сегодняшний день, день светлого рассвета, затем все вернется на круги своя. Не стану читать тебе лекцию по запретной магии, так что поверь на слово. Для того, чтобы обойти барьер, нужно, чтобы в одной точке сошлось множество дорог и тропинок от положения звезд до человеческих снов. Только тогда такая относительно слабая сущность, как на время обретший что-то похожее на тело один из старых богов одного из миров, сможет пробить преграду, поставленную чуть ли не самим Творцом, И туда устремится нечто, губительное и для Тарры, и для других миров. Да-да, поглотив наш мир, чуждое рано или поздно прорвется и в другие. Так уж вышло, что мир без богов и без магии оказался самым слабым местом барьера. Именно об этом и предупреждает пророчество. Жаль, что мы слишком поздно это поняли. И сколько времени нам будет грозить это самое чуждое? Искажающее заклятие, открывающее ему пути, проживет до захода солнца, недоле, после чего олень снова подчинится тем, кто питает его. Он и его хозяева по-прежнему будут опасны, но с ними можно и нужно будет бороться. Та же Герика, Эстель Аскора, она должна остановить оленя, возможно, она смогла бы что-то сделать даже сейчас, но до доконы слишком далеко даже для гиба. Да и слишком драгоценна она, чтобы рисковать ее жизнью сегодня и сейчас. Что ж, война с нашей смертью не кончится. На лице Орроя не дрогнул ни один мускул, но Эмзар понял, что тот принял решение и не отступится. Феликс — хороший архипастырь, мальваний готовый маршал, а Шани таянский король. Хорошо, что он пока в безопасности, так же, как и Роман. Ромиерль — мой наследник». Эмзар сказал это так, что герцог понял — уговаривать эльфа исчезнуть из обреченной крепости бессмысленно. Он не станет прятаться в болотах и не даст тем, кто с ним пришел. Ты сможешь остановить армию Мальвани? — Конечно, не беспокойся, но не лучше ли тебе? — Не лучше. Эмзар гордо вскинул голову. — Иногда смерть короля нужнее его жизни. К тому же, если нас не убьют до вечера, мы и в плену сможем что-то сделать. Годой знает, кто сейчас в Кантиске. Если он кого-то не найдет, он пустит последует своего монстра, а этого допустить нельзя. А он не отправит его за Герикой? Нет. Так как пророчество утверждает, что их силы равны. Да, пожалуй, держа нас в руках, он попробует подорговаться с теми, кто остался в Иланде. Ты решил? Да. Я выйду навстречу Гадою, а те, кому я верю, откроют ворота. Мы сделаем это в последний момент. Люди готовы к битве, рассчитывают на победу и могут расправиться с предателями на месте. Согласен. Ты сам объяснишь все Шади и Иоахимусу? Да, но сначала я хочу собраться с мыслями. Что ж, я тоже хочу вспомнить обо всем, что нужно и не нужно. Встретимся на рассвете у малахитовых ворот. Эльф бесшумно исчез в зарослях монастырского сада. Стройная легкая тень, порожденная благоуханной летней ночью. Рене какое-то время смотрел ему вслед, затем негромко окрикнул. — Жан Флорентин, ты все слушал? — Разумеется. Мой слуховой аппарат хоть и не столь совершенен, как, скажем, у обыкновенной кошки, но все же много лучше, чем у почитающих себя венцом мироздания двуногих существ. — И что ты на это скажешь? Жаб перебрался с браслета на рукав и, забравшись по нему наверх, устроился на краю воротника, задумчиво скрестив лапы. Логика подсказывает, что Эмзар верно оценил обстановку. Завтра нас ждет не бой с Михаем Гадоем за власть над Арцией, а конец света, инспирированный неидентифицированными на данный момент силами. Сработал тот самый неизвестный фактор, о котором я неоднократно предупреждал, так как, исходя из причинно-следственной связи, «Жан, у нас слишком мало времени и слишком многое нужно сделать. Я хочу попросить тебя об одной вещи. К вашим услугам». Жаб изобразил нечто, долженствующее, по-видимому, изображать рыцарский поклон. Вы ведь ладите с гибом? Ну, настолько, насколько можно ладить с созданием, живущим одними эмоциями и неспособным думать о вечном. Впрочем, это не его вина, так как вся история этих существ сейчас мне не до родословной водяных коней. Нужно предупредить Мальвани и сделать это, кроме тебя, некому. Нет. Жаб категорично рубанул воздух лапой, оставив за собой огненную черту. «Я поклялся не оставлять тебя, и я сдержу слово». «Ты пойдешь», — Устало повторил Рене, — «потому что больше некому». «Не пойду». «Пойдешь». «Я приказываю тебе. Ты присягнул мне, как своему сюзерену, и твой рыцарский долг повиноваться». «Да, действительно», — жаб вздохнул, приняв оттенок красной яшмы. «Я присягал, и рыцарский долг меня обязывает. Я сделаю так, как ты хочешь». «А хочу я многого. Ты передашь Мальвани, чтобы он ни в коем случае не пытался нас спасти. Его забота армия и беженцы. Он должен вместе с уцелевшими эльфами запереться за Адены и ждать. Мое завещание у Герекиембуры. Пусть она отдаст его Шандеру, когда тот вернется. Надеюсь, он привезет подписанный договор. Майхуп понимает больше, чем хочет показать, и потому исполнит обещанное, даже без меня». А теперь главное. Мальвани и Шани сделают все, что в человеческих силах, но от вас сгибом потребуется больше. Вы должны спрятать Герику так, чтобы ее никто не нашел. Если она Эстель Аскора, все можно подвергать сомнению, но не это. Михай не должен ее получить. Когда она будет укрыта, вы найдете Романа, он жив, я в этом уверен. Дальше все будет зависеть от вас». Эстель скоро Кольцо Проклятого, Водяной Конь и твои мозги, этого должно хватить для победы, потому что это все, что осталось у Тарры. Я понял. Жаб был на удивление краток. И я исполню. Не будем откладывать. Рене поднял руку, и Жан Флорентин вновь привычно устроился на браслете. Цвел жасмин, и его аромат мешал думать о смерти, как о чем-то неизбежном. В дальнем конце сада бил небольшой источник, заботливо обрамленный резным белым камнем. За источником в стене виднелась полукруглая ниша, из которой выступала сделанная с немалым искусством фигура какого-то арцистского святого, сзади которой хитрый мастер поместил большое слегка помутневшее зеркало, так что пришедшие к водоему паломники видели себя как бы идущими по стопам святого. Рене ухмыльнулся, подумав о том, что многочисленные святые и угодники, якобы хранящие эту землю, давно должны были бы вмешаться и покончить с Гадоем и его колдунами. Вместо этого узурпатор при полном попустительстве небес объявил себя главой церкви и в таковом качестве осаждает святой город. Что ж, если боги и святые отвернулись, придется рассчитывать на эльфийскую магию и копыта гиба. Водяной конь появился сразу, видно, болтался где-то поблизости. Рене в который раз убедился, что гиб понимает все или почти все. На сей раз он не ржал, не рыл копытами землю, а тихо стоял, опустив голову, пока Жан Флорентин переползал на шею скакуна и цеплялся за спутанную гриву. «Клянусь честью!» — философский жаб сделал правой лапой жест, похожий на гвардейское приветствие. «Ваша жертва будет не напрасной!» Потомки узнают, кому они обязаны жизнью. Никто не будет забыт, и ничто не будет забыто. — Главное, чтобы они были, эти потомки, — отмахнулся Рене. — Ну, вперед, прощайте. Гиб черной молнии рванулся куда-то в бок и ввысь, лишь слегка тронув копытами сонную воду. Рене хоть и не раз ездил на черном жеребце, так и не понял, какими путями тот иногда ходит. Да это было и неважно. Главное, сооруженный осаждающими двойной вал для него не помеха. Не пройдет и оры, как он доберется до лагеря Мальвани. Странное дело, Жан Флорентин бывал порой совершенно невозможным, но расставшийся со своим многословным спутником, Рене почувствовал себя невыносимо одиноким. Оно, наверное, было бы и к лучшему, с учетом того, что адмиралу предстояло завтра. Одинокие могут себе позволить быть стойкими, ничего не бояться и ни о чем не жалеть. Хорошо, что Герика Велланде и годой знает об этом, иначе он потребовал бы и ее, а Рыно не мог поручиться, что отдал бы Геру Михаю, даже зная, что грозит неповиновение. И Шандыр. Как удачно вышло, что он отправил его в эр избавив от ужаса повторного плена. Шани был откровенен сороем настолько, насколько в подобных вещах можно быть откровенным, так что адмирал насчет собственной участи не обольщался. Эландец машинально поднял взгляд к луне, исходившей неистовым серебряным светом. Казалось, она понимала, что эта ночь может оказаться последней. Птицы молчали, в застывшем воздухе стоял дурманящий аромат. Праведник провел бы такую ночь в молитвах. Воину более приличествовало отдать ее какой-нибудь случайной подруге. Но подруги не было, и искать ее не хотелось. А молиться, просить упорно молчавшего все это время Творца помощи – Зачем? Если тот всезнающий, всеблак и всемогущ, это излишне, а если нет, то бесполезно. Аррой присел на край бассейна, повернувшись спиной к гроту святого, чье имя он запамятовал, и опустил руку в воду. Он не молился в прямом смысле этого слова, повторяя красивые заученные слова, но мысленно обращался к любым высшим силам, если таковые все-таки где-то есть. Герцог заранее соглашался на любую жертву, пусть только эта луна и завтра отразится в прохладной воде и над ней склонятся распустившиеся к ночи цветы. Этот мир должен жить, и если за это он должен положить жизнь, разум, душу, то, что клерики называют вечным спасением, то он сделает это без колебаний. Усыпанные звездами небеса молчали, молчал и тот, кто некогда столь щедро поделился осрыной силой, чуть этим его и не прикончив. Не раздавался трубный глаз, не спускался с горных высей воин в сверкающей броне, в кустах не вспыхивал негасимый огонь, белоперый голубь-творца не садился на плечо, да и пропавший серый и нечистотами антипод не спешил забрать душу адмирала в обмен на помощь. Не случилось ничего, что обычно происходит в легендах в ответ на отчаянный и искренний призыв смертного. Высшие силы безмолвствовали, только луна скрылась за горизонтом. Ее время истекло. Небо быстро светлело, скоро поднимется солнце, и в храмах слитно ударят колокола, возвещая приход светлого рассвета, с которым истечет срок ультиматума. Если Рене и Эмзар ответят отказом, годой бросит против них своего монстра, и тем подпишет приговор Тарря, так как остановить оленя ни не Михай, ни не его бледные несостояние, хоть и не знают об этом. Правду им не объяснить. «Ваше Высочество, вы тут?» Кардинал Иоахимус торопливо пробирался по узкой тропинке, опираясь на свой цветущий посох. «Да, знаете ли, захотелось вспомнить, какими бывают летние ночи. Счастливчик Рене встал, повернулся и быстро пошел навстречу кардиналу Кантискому. Что-то случилось?» «Да, хоть этого и следовало ожидать. Да мы и ожидали, зная, сколь вероломен узурпатор. Он не стал дожидаться оговоренного срока, а напал прямо сейчас». Видимо, понимал, что мы не собираемся сдаваться, и решил застать нас врасплох. И кардинал с явным усилием произнес отвратительное слово. Он пустил в ход магию. Они собрались за Канном и начали какой-то омерзительный ритуал. Со стены видно. Рене не заслушал. Бросился из сада, сразу же опередив осанистого клирика. Он думал, что у него есть выбор, что своей головой он выкупит передышку. Выбора не было. Эстель Аскора Белка весело трещала, в очередной раз передразнивала старую няньку жены Рене, которую здесь считали ведьмой. На самом деле старуха не заколдовала бы и ежа, но ей нравилось представлять себя опытной колдуньей. благо осенникам Веланд хода не было, а опасливое почтение окружающих и перепадающее время от времени подарочки бабку вполне устраивали. Как-то так вышло, что дочка Шани возненавидела все, что было связано с Оливией Оройей, и своих чувств не скрывала. Старуха огрызалась, белка не отступала, и вскоре война между дочкой уважаемого всеми Шани Кардани и старой ведьмой стала любимым развлечением обитателей герцогского дворца. Я смеялась вместе со всеми, хоть и с оттенком грусти. Старуха из кожи вон лезла, чтобы прослыть ведьмой, не будучи таковой. Я же, будучи нелюдью, изо всех сил скрывала свою сущность. Великие братья, как же мне это надоело. Скорее бы вернулся Рене. Будь что будет, я почти решилась рассказать ему всю правду, тем паче, что если я буду молчать, это рано или поздно сделают эльфы. А может, уже сделали. Хотя вряд ли. Наверняка все их мысли занимает предстоящее сражение. Они должны победить. Только бы Луи Арцийский не пропустил годою резервы. Я мало что смыслила в военном искусстве, но понимала, что общий расклад пока был не в пользу Мальване, хотя играть было все-таки можно. Белка замолчала, раздались привычные взрывы смеха. И докона жила обычной жизнью. Похоже, здесь не сомневались в конечной победе, особенно после того, как взбесившееся море уничтожило чуть ли не до последнего человека армию Марциала, не тронув при этом побережье севернее Адены. Мне же казалось, что здесь, как бы не благодарил за чудо-творца кардинал Максимилиан, что-то не так. Конечно, гибель армии здорово улучшила наше положение и развязала руки Феликсу и Мальваний. Но захоти Всевышний вмешаться и защитить нас от еретика Узурпатора и его чудовищных подручных, он бы прежде всего поразил главного виновника несчастий, а не губил бы тысячами людей и гоблинов, не дав им даже возможности покаяться. Скорее уж я была готова поверить в пресловутых великих братьев, опекавших Эланд. Эти могли утопить чужаков, не позволив при этом чудовищным волнам обрушиться на побережье хранимой земли. Только вот что-то не слышала я о предании о вмешательстве в дела элансов высших сил. Маринеры всегда гордились тем, что отвечали за себя сами, а братья вспоминали скорее перекор церкви, чем ожидая от тех помощи. Теплый ветер бросил мне в лицо пригоршню белых лепестков. Весной всегда очень хочется жить, и я не была исключением. Хотелось забыть о зиме, годове, войне, о собственной порченой крови и просто слушать шепот ветра да любоваться на море. Я решила подняться на башню, но перед этим зашла к себе оставить сдуру, захваченную с утра теплую накидку. Голос Рене застал меня врасплох. Умом я понимала, что герцога в нет. Нет и быть не может, но я слышала, как он произнес Герика, а потом его голос сменился другим. Знакомый тяжелый бас веско произнес Иди к нему. Я потрясла головой, отгоняя наваждение. Вроде ничего не изменилось. Преданный дремал, вальяжно раскинувшись в центре солнечного пятна. На раскрытом окне стоял кувшин с зелеными ветками. Солнечные лучи высвечивали подушки на креслах и брошенную шаль. Книгу книг с богатыми гравюрами, которую мне подарил Максим Ильян и которую я из политических соображений держал на столе. Разумеется, в комнате не было ни Рене, ни басовитого незнакомца, но я готова была поклясться, что слышала их. Я уже ничего не понимала. Как человек, находящийся за тридевять земель, мог называть меня по имени, и уж тем более как я могла отправиться к нему? Куда? В Кантиску? Дальше? Где тот безумный капитан, который, вопреки приказу Рене, беречь меня, как зеницу ока, возьмет меня за борт? Как мы проберемся в осажденный город? Ни на один из вопросов не было ответа, но я уже знала, что должна идти и пойду. Не так давно вместе с преданным мы пересекли чуть ли не всю Арцию, но это было совсем другое дело. Тогда время ждало. Стоп, а откуда я знаю, что теперь промедление смерти подобно? Басовитый мне ничего не сказал. Или же сказал все? Я постаралась взять себя в руки. Прежде чем пускаться в дорогу, нужно узнать, где сейчас Рене. Хорошо бы мне удалось еще раз взнуждать зеркало, через которое на меня пытался напасть пустоглазый. Удирая, он не успел оборвать магические нити, и я по его следам овладела единожды подчиненным стеклом. Правда, в магии я оставалась совершенным ребенком. Первый раз все вышло случайно, я увидела Рене на гибе и с ним эльфов. Мне даже как-то удалось отдать герцогу часть переполнявшей меня силы. Второй раз я по просьбе адмирала попыталась открыть окно в тонкий мир и открыла его, но сама ничего, кроме дурацких глаз, не увидела. Будь Шаней в Идаконе, я бы позвала и попросила его помочь, посмотреть в стекло, пока я буду удерживать токи силы, но Шендер еще не вернулся от Атевов. Что ж, придется все делать самой, не выйдет, обращусь к Белке. Хотя впутывать в такие дела девчонку последнее дело, но больше мне довериться некому. До возвращения Рене никто не должен знать, кто я. Я, закрыла глаза, собираясь с мыслями и стараясь представить себе Арроя таким, каким видела его в последний раз, когда он, прежде чем встать к рулю созвездия, обернулся и махнул рукой остающимся. Неужели он меня действительно звал? Ведь ни разу после нашей поездки на разлив он не показал, что я ему хоть немного нужна, не как вдовствующая королева Таяны, а как женщина или на худой конец как друг. Что же с ним случилось, если он вспомнил обо мне? Если годой причинил зло Рене, я доберусь до него, стереги его хоть тысяча оленей. Ярость меня захлестнула бурно и неожиданно, страхи и сомнения, терзавшие меня, отступили перед одной мыслью — что с Рене? То ли голова у меня закружилась, то ли комната, небо, дерево за окном, и с ними все сущее совершили почетный круг вокруг моей особы. Я пошатнулась, но удержалась на ногах и уставилась в зеркало. Клянусь, в моей голове не осталось ни одной мысли, только стремления добраться до Рене. Зеркальная гладь пошла рябью. Мне в лицо ударил порыв ледяного ветра. Стекло исчезло. Я стояла перед странной пульсирующей дверью, за которой не было ничего, кроме тьмы. Страх спеленал меня отвратительной мокрой простыней, я отшатнулась от черного провала, и тут в моих ушах вновь громыхнула. — Ну же, иди к нему, поторопись. Я шагнула вперед, как прыгают в ледяную воду, и ничего не произошло. Только сверкнули впереди те же проклятые глаза, что и в прошлый раз да раздался за спиной какой-то хрустальный звон. Я стояла в пещере или гроте, впереди маячила какая-то малосимпатичная одеревеневшая спина, а дальше виднелись деревья и кусты, яростно раскачиваемые ветром. Приглядевшись, я поняла, что от бури меня загораживает каменная статуя какого-то святого. В следующем мгновение я поняла, какого именно. Это был знаменитый «Мавриций праведный», изображение которого я видела в книге книг, а его кантистское изваяние было знаменито на всю Арцию. Значит, я все же попала в святой город, и Рене наверняка где-то рядом. Я бросилась вперед». Промозглый ледяной ветер немедля вцепился мне в волосы и чуть не содрал с меня слишком легкую для такой погоды одежду, но какая-то была ерунда в сравнении с тем, что я в мгновение ока перенеслась за невесть, сколько дия. Впрочем, размышлять о чудесах мне долго не пришлось. В Кантиске происходило что-то невероятное и очень нехорошее. Небо, казалось, вспучивалось и трещало, как готовая сбросить ледяную шубу река. Иногда в клубящихся лиловых облаках образовывались провалы, но не черные, а какие-то белесые, выпускавшие тонкие длинные нити щупальца, тянущиеся к земле. Я, словно бы с собственной кожей, ощущала их липкую, холодную, ненасытную природу. Уши заложила, перед глазами мельтешили какие-то блестящие мухи, но я все же могла держаться на ногах и даже идти. Прошла вечность, прежде чем я выбралась из сада на какую-то площадь, с одной стороны ограниченную величественным храмом, с другой крепостной стеной. Здесь было полно народу, и я поняла, что переношу это светопредставление куда лучше других. Даже сильные мужчины в муках падали на четвереньки, катались по земле, пытаясь зажать уши руками, а я бестолково топталась на месте, соображая, куда идти и что делать. Одна, особо длинная белесая плеть, холеснула по стене и словно бы слезнула несколько человек, но затем ее конец полыхнул летний синевой и рассыпался. Виски вой стали не то чтобы тише, но не столь мучительны. Я попробовала поднять голову, и мне это удалось. Небо стало словно бы повыше, белые проплешины частью затянулись, частью стали меньше. Люди вставали на ноги, самые сильные или самые смелые обнажали оружие и, шатаясь, брели на стены. Я была предоставлена сама себе, но любопытство, как известно, сгубившее кошку, заявило о себе в полный голос, и я, вместо того, чтобы укрыться в храме, как следовало благородной даме, поднялась на стену, благо до меня не было никому никакого дела. Будь я нормальной женщиной, то, что я увидела, заставило бы меня взвыть в голос». а я лихорадочно соображала, что же мне делать, вслушиваясь, не подняла ли мне голову моя сила. Увы, именно сейчас она меня оставила, пришлось спешно вспоминать ту малость эльфийской магии, которой обучил меня Астани. Все лучше, чем ничего, потому что происходящее не было природным катаклизмом. Это была волжба, древняя, страшная и безжалостная. На другом берегу неширокого канна рыла копытом землю та самая тварь, что гналась за нами в Таярских холмах. Но как же она выросла и окрепла? Она по-прежнему походила на гигантского оленя, но была куда выше и мощнее некогда остановивших ее всадников. Таращились мертвые глаза, ветвистые рога чуть ли не касались нависших облаков. Кишащие у столпообразных ног твари люди казались в сравнении с ней муравьями. Видимо, там шло какое-то ритуальное действо, потому что воины Михая Гадоя и не пытались наступать, наблюдая рогианское камлание. Рогоносцы сновали с места на место, бросались на колени, вскакивали, некоторые оставались лежать на земле, другие, не замечая этого, проходили по неподвижным телам. И с каждым их движением белый олень обретал все большую силу, а я кожей чувствовала, как она вливалась в него. Наконец монстр вновь издал тот самый повергающий в ужас высокий протяжный виск, который я слышала еще в монастырском саду, и, поднявшись на дыбы, словно бы пропорол небо мерзкими ржищами. На миг голова чудовища скрылась в облаках, затем над ним образовалось белесое пятно, от которого стремительно разбегались сеть трещин. Через них вползали и просачивались смертельные щупальца, и снова ударил «синий огонь», заставив их, нет, не убраться, но все же отпрянуть, хотя дыр на сей раз осталось боле. Я, наконец, догадалась оглянуться. Так и есть, эльфы. Несколько взявшихся за руки лебедей во главе с Эмзаром сдерживали магию монстра, но мне было очевидно, что силы не равны. Да уж... Не уйди, приступившая, и роман на поиски расти, у целей астыни, окажись Иоанке существом, пусть бессердечным, но хотя бы способным понять происходящее, все могло быть иначе. Вместе они еще могли бы отбиться. Но теперь, не соображая, что я делаю, я быстро побежала по стене, к тому месту, где кто-то озаботился пристроить к ней широкий деревянный пандус, по которому могло пройти в ряд человек пятьдесят. Меня никто не останавливал. Люди в ужасе таращились, кто на оленя, кто наставшее таким опасным небо. Наверное, только я понимала, что смотреть надо на косточку эльфов, что только от того, насколько их хватит, зависит, жить нам или не жить. То есть, что не жить, было очевидно. Дело было лишь в том, сколько этой жизни еще оставалось. Я добралась до места, когда олень малость паутих, а его прислужники засуетились, накачивая тварь новыми и новыми силами, которые, разумеется, отбирали у жертв, согнанных сюда из окрестных деревень. Пытались отдышаться и эльфы. Я оказалась как раз над ними и из какой-то спокойной горечью поняла, как они измотаны и как их мало. Эмзар и Клэр стояли впереди, обняв друг друга за плечи, словно готовясь исполнять осенний танец. Остальные преклонили колени, за их спинами окружив тлеющий голубым костер. Нет, не костер, я догадалась, что это было. И подивилась Эмзару, не пожалевшему ради спасения нашего мира, главного талисмана клана. Моих знаний в магии хватило на то, чтобы понять. В общей сумятице, когда защита Тарры ломалась изнутри и снаружи, лебеди со своим камнем получали хороший шанс вырваться и уйти к своим собратьям. А вот падишь ты, пришли умирать вместе со всеми. Если у людей еще теплилась хоть какая-то надежда, то эльфы понимали все. Я видела, как они отдавали свои силы талисману, который, в свою очередь, поддерживал заклятие Эмзара. На этот раз им удалось устоять. Я с отвращением посмотрела на Рагианцев. Похоже, те придумали что-то новенькое. Щупальца исчезли, но из пробитого рогами отверстия в наш мир вплывал отвратительный толстый столб, который на конце начал раздуваться, растягиваться, превращаясь в гигантский перевернутый гриб. Его шляпка тянулась к защитникам. Теперь над Эмзаром зависло некое подобие перевернутого блюда, края которого начали стремительно заворачиваться внутрь, пытаясь накрыть эльфов. Эмзар и остальные вскинули руки, их окружило ярко-синее кольцо, и белая муть остановилась, но не исчезла. Я поняла, что она будет ждать, пока силы перворожденных не будут вычерпаны до конца, после чего слезнет их вместе с их талисманом и возьмется за смертных. А ослабели лебеди быстро, очень быстро. Белый пласт начал медленно, почти незаметно опускаться, но внезапно резко подскочил вверх. Сначала я не поняла, что произошло, а поняв, не могла не удивиться. Уж во что во что! А в творца, как его представляла церковь, единое, единственное, я не верила, ибо, признав, что он есть, приходилось признать, что и все безобразия, и подлости творятся с его ведома. А по мне уж лучше думать, что мы одиноки и свободны. Разумеется, в магические способности адептов церкви я тоже не верила, и, как оказалось, совершенно зря. Кто-то седой и осанистый в полном кардинальском облачении привел на помощь к несуществующим или же богомерзким эльфам целую толпу верующих. Конец света его высокопредсвященства встречал во всеоружии и по всем правилам. в парадном одеянии цвета лучшего карбудского малахита с увитым белыми сияющими цветами посохом и отливающим всеми цветами радуги драгоценным наперстным знаком. Он был просто великолепен. Рядом шли несколько клириков разного возраста и положения, в том числе и четверо кардиналов. Слуги церкви, как и простые смертные, воспринимали творящийся кошмар по-разному. Кто-то стоял до конца и делал что мог, кто-то забился в щели. Тем не менее, десятка-два собратьев кардинал с ведущим посохом присобрал, сотворив, наверное, самый странный за всю историю церкви небесный ход. К нему примкнули тысячи верующих, истово молящих Творца спасений. Люди пытались петь молитвы, в руках многих мерцали свечки, прикрываемые ладонями от порывов взбесившегося ветра. Похоже, изначально процессия двигалась к храму, но затем седой кардинал повел свою паству на стены. Увидев эльфов, клирик, видимо, все понял, а поняв, не колебался. Знаком показав, впрочем, остановиться и продолжать молитву, кардинал подошел к Леру и возложил холеную руку на его плечо. Я ничего не ждала от этой манипуляции, хотя мужество церковника и вызывало уважение. Я ошибалась. Посох его высокого предсвященства воссиял глубоким зеленым светом, а висевший над площадью белый блин отвратительно задрожал. как задрожала бы огромная медуза, вздумая ее кто-нибудь как следует тряхануть, и нехотя пополз вверх. Увидев это, многие молящиеся попадали на колени, истово простирая руки к такому же жуткому небу, и словно в ответ на их призывы зеленый свет полыхнул ярче, а студенистая мерзость наверху отступила еще немного. Что ж, приходится признать, церковь оказалась неплохим аккумулятором магической энергии, капля которой есть в каждом живом существе, будь то человек или, к примеру, корова. Молитвенный экстаз ее усиливал многократно, а возглавивший небесный ход клирик вбирал в себя сотни маленьких искр и отдавал их возводящему защитные барьеры Эмзару. И все равно этого было недостаточно». Какой бы сильной и искренней ни была вера, только святые, если предположить, что они существуют, могут благодаря лишь ей творить чудеса, превозмогающие грязную магию смерти и мучений. Неожиданная задержка лишь распалила рогианцев, гнавших на убой новых и новых заложников, чьи страдания питали белого оленя. Один за другим четверо эльфов медленно опустились на колени, так и не разорвав живой цепи. Их силы были на исходе. Белесый блин это сразу же учуял и рывками начал спускаться к защитникам, и тут события понеслись с быстротой бурного весеннего потока. Сначала, словно бы из ниоткуда, появились трое — старая женщина и двое молодых людей. Я никогда не видела ни эту старуху с летящими белесыми волосами, ни ее спутников, один из которых, стройный и гибкий, обхватил плечи кардинала. Седая, и ее спутники встали плечом к плечу, заменяя собой упавших. и белая смерть снова отпрянула. Дико, странно, нелепо, но мне все это напомнило старую добрую игру, когда два отряда перетягивают веревку с закрепленным посредине диском меткой. Так олень и перворожденные с их нежданными союзниками тянули друг на друга незримый канат, посредине которого была гибель. Гибель, которая неотвратимо приближалась. Талисман эльфов вспыхнул неправдоподобно ярко и погас, он исчерпал себя. Все было кончено. Ройгу одержал победу. И в это время я, наконец, ощутила силу, которая стремительно затопляла все мое существо. Это было как в прошлый раз, но намного сильнее, пронзительнее. Магическая энергия переполняла меня, словно каждое заклинание, каждая выпитая жизнь, доставшаяся оленю, питали и меня. А, скорее всего, так оно и было. Мгновение назад я была одинокой, приготовившейся к неизбежному концу женщиной. О том же, чем я стремительно становилась сейчас, странно и страшно было даже подумать. И тут я услыхал зов. Голос, который слышала только я, звучал уверенно и самодовольно. Меня прощали. Мне приказывали воссоединиться с породившей меня силой, немедленно идти к нему, ведь я изначально ему принадлежу. Я была посвящена ему при рождении, меня растили, готовя к великой миссии, которую я чуть было не погубила, но еще не поздно. Я еще исполню свой долг и буду вознаграждена. Мои ноги сами понесли меня вперед. Я шла, нет, не шла, летела туда, где только и могло быть мое место, но меня остановили. Кто-то обхватил меня за плечи, и я обернулась. Рене. Герцог, хоть лицо его и было искажено болью, на ногах держался, и держался твердо. Так мы и замерли рядом, в одной руке он держал обнаженную шпагу, а другой обнимал меня за плечи, прижимая к себе в извечном мужском желании защитить. Нет, он, конечно же, не понял, не мог понять, что со мной творится. Меня нынешнюю он совершенно не знал, а та женщина, которую он оставил в доконе, видимо, могла сделать только одно — Кинуться в отчаянии вниз с крепостной стены. Герцог схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. Кажется, он велел мне немедленно прийти в себя. И я это сделала. Переполнявший меня силой хватило бы для того, чтобы и от самого Рене, и от всех, кто стоял с ним рядом, не осталось ничего. Голос приказывал мне именно это — уничтожить Рене, потому что это было необходимо ему. Я больше не чувствовал своего тела. Оно казалось мне таким же орудием смерти, как кинжал или шпага. Рене еще раз тряханул меня, я вскинула голову и встретилась с его яростными и несчастными глазами. Взгляд наши встретились лишь на какую-то долю секунды, насадный виск пронесся прямо над нашими головами, и Рене втолкнул меня в нишу между двумя каменными зубцами, прикрывая собой». Белесый отросток, видимо, был голоден и безмозгл. Ему было все равно, кого тянуть в небытие — герцога Ароя или незадачливого адъютанта, рысцой бегущего вдоль стены. Человек исчез, словно его и не было, а щупальце, опаленное лиловым огнем, оно нехотя отдернулось. Руки Рене разжались, и я смогла увидеть, что творится на площади. Синий эльфийский свет угас, живая стена рассыпалась — Теперь на ногах оставались лишь трое — сам Амзар, давишняя старуха и клирик с увитым цветами посохом. За рекой бесновался белый олень. Было очевидно, что еще одна-две атаки и последние защитники не выдержат. «Бей!» — прозвучало в моем мозгу. «Уничтожь их и иди сюда! К нам! К нам! К нам! Ты наша!» Я вырвалась из рук адмирала и так же легко, как кошка, пересекает лунный луч, не разбирая дороги, не думая, что будет, если я покажу, кто же я на самом деле бросилась вперед. Голоса что-то бубнили, но совершенно спокойно, видимо, не сомневаясь, что я выполню их приказ. Рене что-то закричал мне вслед. Нет, это мне показалось. Не мог он говорить сейчас о любви. «Белая тварь выжидала». Зачем ей было тратить свои драгоценные силы, если я ее создание, ее послушное орудие, было в крепости? Зверюга гордо и нагло высилась на противоположном берегу, ожидая, когда верная раба докончит столь успешно начатое. Что ж, она дождалась. Я остановилась как раз напротив твари и смаху ударила всей отмеренной мне силой. Трудно описать, что я при этом чувствовала. Эанке, гончая тумана, гнусные финусы... Все, кого я прикончил раньше, были лишь слабенькими огоньками, погасить их было так просто. Эстель Аскора, подруга древнего бога, сама не знала пределов своего могущества, а оно оказалось равным силе ее господина. Огонь гасят огнем, только я могла остановить пожар, зажженный Ройгу, и, не клянусь великими братьями, я творила немыслимое. Я никогда не была ни особо удачливой, ни особенно умной, но сейчас у меня получилось все. Закрыв астральным щитом тех, кто стоял сзади, я лупила всем, что было во мне, по оленю и по тем, кто обесновался у его ног. Внутренним взглядом я видела то, что мои земные глаза не могли рассмотреть. Я видела, как два вихря, черный, как сама тьма, и нестерпимо блестящий, как солнечная дорога на озерной глади, повинуясь моей воле, ринулись вперед. Свет накрыл клубок тел, катавшийся у ног из а тьма обвела его шею чудовищным арканом. Я душила эту мерзость, ощущая ее удивление, негодование, ярость и, наконец, страх и отчаяние. Олень бился и хрипел, а я всей своей волей тащила на себя сотканный из тьмы канат, затягивая его, держа тварь на ремне, как это делают жители Эр-Аттева с дикими ослами. Мне было не по силам придушить ее окончательно, но и она не могла освободиться». Я не знаю, сколько я так стояла, мне казалось целую вечность, но для тех, кто смотрел на нашу схватку живыми глазами, похоже, все произошло мгновенно. Наконец Аркан лопнул, меня швырнуло на колени, и сквозь волну непередаваемой неистовой боли я, нет, не увидела, а почувствовала, как олень, обретший свои обычные размеры, вытянув рогатую башку, стремительно удирает на юго-восток».